Три поросенка. На опушке прекрасного леса жили-были три поросенка. Они были братьями, но друг на друга не походили. Младшие любили бегать по полям и беззаботно веселиться, а старший, всегда серьезный и вдумчивый, предпочитал читать книги и рисовать. В лесу жил страшный волк, который давно наблюдал за поросятами. Спрятавшись за деревьями, он каждый день следил за ними, выжидая подходящий момент, чтобы выпрыгнуть и схватить одного из них. Конечно, поросята знали, что волк следит за ними. Поэтому однажды старший сказал, «Мы должны построить себе надежное укрытие, Красивый небольшой дом, где мы бы чувствовали себя в безопасности. И они отправились на холм, чтобы выбрать подходящее место. Они прошли совсем немного, когда самый младший и ленивый сказал, «Давайте остановимся здесь и построим домик из соломы. Тут ее так много!» Самый старший, бывший умнее других, ответил, «Соломенный домик совсем ненадежный. Он очень хрупкий и не сможет защитить нас от волка». Но младший уже все решил. Он ответил, «Я не хочу никуда больше идти и не хочу много трудиться. Я построю себе домик из соломы прямо тут». Так он и сделал. Он быстренько закончил свой домик и пошел обратно, наслаждаясь чудесным солнечным деньком. Два других брата решили пойти дальше. Спустя некоторое время второй поросенок остановился и решил построить себе маленький деревянный домик из веток старого дерева. «Этого будет недостаточно, чтобы спастись от волка», — предупредил старший. Но средний брат не хотел ничего слушать и принялся за работу. Ну а старший брат забрался на вершину холма, где начал строить кирпичный дом. Это было непросто. Он не отвлекался даже на радостные возгласы и смех своих братьев. Стройка заняла несколько дней, но в конце концов он закончил. Довольный собой, он поселился в своем крепком и надежном доме. Одним хмурым утром волк, голодный, как никогда прежде, вышел из лесу и стал карабкаться на холм. Сначала он увидел соломенный домик. Он подошел и постучал в дверь. Поросенок ответил, «Уходи, я тебя не боюсь, мой домик защитит меня». Волк взглянул на хилый дом и подумал, «Добраться до этого глупого поросёнка будет не так уж и трудно». Он запыхтел, захрипел и сдул домик с его места, и крыши и стены разлетелись в стороны. Перепуганному поросёнку едва удалось унести ноги, и он спрятался в деревянном домике своего среднего брата. «Хватит трястись», — сказал братец. «Теперь ты в безопасности!» Разозлённый тем, что добыча ушла у него из-под носа, волк добежал до деревянного домика и зарычал. «Поросёнок, поросёнок, открывай!» поросята конечно, ответили. «Ни за что на свете!» Волк запыхтел, захрипел и стал дуть изо всех сил. Домик зашатался, но устоял. Волк подул еще сильнее, и на этот раз дверь поддалась и улетела. В ужасе поросята бросились к дому старшего брата, который сразу же впустил их и запер тяжелую дверь на два замка. Очень скоро волк добежал до кирпичного дома. Как и раньше, он принялся пыхтеть и хрипеть, но ничего не получалось. Ни домик, ни дверь не сдвинулись с места. Волк пришел в ярость. Он попытался забраться в окно, но оно было плотно закрыто и не поддавалось его ударам. В доме двое младших поросят тряслись от страха, а старший пытался успокоить их. «Не бойтесь», — сказал он, «мой дом сделан из кирпича» и сколько бы он ни пыхтел и ни хрипел, сдуть его не получится. Когда волк понял, что в дом ему просто так не попасть, он решил пролезть через печную трубу. Но самый старший поросенок быстро сообразил, что задумал волк, и приказал братьям разжечь в камине огонь. Когда волк спустился по трубе, то угодил прямо в пламя и опалил свою густую шерсть. Вопя из куля он убежал далеко в чащу леса, и на холме его больше не видели. С тех пор в своем уютном кирпичном домике поросята зажили спокойно. Младшие братья, выучив суровый урок, больше не ленились. Когда нужно было сделать что-то, Они с радостью брались за работу и всегда доводили ее до конца.